Глава 57. Свадьба Скворцовых. Начало. Сегодня дурацкая свадьба Скворцовых. «Ален, давай не будем экспериментировать. Я тебя прошу. Я к тебе заеду, и мы поедем». «Я сама доберусь», — отвечают грубо. «Кажется, она не хочет со мной разговаривать. На заднем фоне музыка или она сейчас не одна?» Ален, «Алекс, я сама доберусь. Встретимся на перекрестке перед рестораном, если тебе важно, чтобы мы приехали вместе». «Что за детский сад?» «Злюсь. Ненавижу, когда она не дает мне права выбора». «Мы не должны делать вид, что мы вместе. Мы должны быть вместе. Или все почувствуют фальш, «Или я совсем не приду?» Ставит вопрос ребром. «А как же кофейня?» Веду себя как болван. «Эта женщина не дает мне покоя, покорности ее мать не научила». «Алекс, тебе кресло где-то там надо или нет? Мне твои Скворцовы с триста лет не нужны». «Соглашаюсь. Не знаю, зачем я беру машину, все равно планирую хорошо выпить и поговорить с Аленой. Нам давно пора выяснить отношения нормально, и я не хочу, чтобы она уходила. Хочу Алену всегда рядом. Не знаю, как это будет. То, что происходит в нашей семье, не вымораешь резинкой или лезвием, и как продолжать дальше общаться...» Пока не представляю. Надеваю костюм, поправляю прическу, подравниваю щетину. Нет блеска в глазах. Да с такой жизнью хорошо хоть не полысел или не посидел в конец. Выезжаю. На дороге пробка. Смотрю на проходящих по зебре людей. Кого я вижу? Папенька куда-то шагает, идет бодро, в руках цветочки, и он точно не на свадьбу к Скворцовым. Видимо, какую-то новую мадам себе завел. Ладно, это уже не мои проблемы. Мне бы свои разгрести. Потом все пробью. Пробка по чуть-чуть разъезжается. Буду через пять минут, наговариваю Алене сообщение. Жду, отвечает письменным сообщением. Подъезжаю, паркуюсь. Не вижу Алену, кручу головой. Никого нет. Набираю ей. Я тебя вижу. Сейчас подойду, кладет трубку. Не пойму. Откуда она должна выйти, не из-под земли же вылезти. В темно-синей машине открывается дверь. Оттуда выходит моя Алена. Быстро чекаю номер машины, скидываю своим парням. Всю подноготную узнать о владельце. Алена, богиня. Мне кажется, она на нашей свадьбе не была такой красивой, как сейчас. Оливкового цвета платья на тонких бретельках, высоченные каблуки. Выхожу открыть ей дверь. Алена. «Я в тебя заново влюбился! Выходи за меня еще раз!» Она еле заметно отрицательно крутит головой. Назад дороги нет. Алена садится на заднее сиденье, не смотрит на меня, пялится в телефон и улыбается. «Новый ухажер?» — ревность колет пальцы. «Да?» — как-то с достоинством произносит жена. «В моем телефоне горит сообщение. Ага, за три минуты ребятки нарыли все, что могли». Золотарев Илья Сергеевич, врач-хирург. Дежавю? Я уже где-то читал эту фамилию. Блин, мне же с общим досье прислали его данные. А я, как всегда, не отнесся к нему серьезно. Я с тобой до семи, потом у меня свои дела. Не отрывайся от телефона. Ага, кто же тебя отпустит? Я тебя украду, спрячу и никому не отдам. Подъезжаем к ЗАГСу. Вся элита города здесь. Алекс! Александр Семенович Скворцов встречает гостей. «Алена! Я рад, что вы нашли время, чтобы нас посетить. Пойдемте, я вас с кем надо познакомлю». Начинается. Алена вроде не против. «Здравствуйте!» Подходим к большой мужской компании. «Знакомьтесь, это сын Павла Борисовича, того самого!» Скворцов старший и подмигивает мужчинам. Вот хочу его на свое место посадить. Умный, энергичный, молодой. Алена его жена, надежный тыл и хрупкое, но крепкое плечо. Да, если бы... Но мы немного улыбаемся, а дальше в суть не идем. С такой прекрасной женой ему ничего не страшно. Садимся за столы. Вокруг все эти люди. Кажется, они считывают каждое движение и ждут, когда я оступлюсь. А я уже по самой ягодице в дерьме. Чувствую себя, как на совещании. На молодоженов ноль внимания. «Алена, а чем вы занимаетесь?» Какой-то толстый, потный мужик поворачивается всем торсом к моей жене. Он ее пытается кадрить? Не знает, с кем связался? А мне хочется его грохнуть. Аленка и так ускользает у меня сквозь пальцы, а тут все кругом еще сильнее этому способствуют. У меня кофейня, маленькая и уютная. «Бизнес-леди вы у нас!» Этот жаждей громко хохочет. Кажется, хочет взять ее за руку. «Я могу поспособствовать, чтобы ваше дело лучше шло. Хотите? Для вас безвозмездно. Ну или вы меня на парочку кофе пригласите?» «Спасибо. Ваше предложение заманчивое, но я откажусь. Алекс может вас на кофе пригласить, если хотите». Все смотрят на меня и Алену. Стрессовая ситуация вокруг. И я выпиваю стопку за стопкой. Алена выходит из-за стола. Иду за ней. А «Алекс, у меня еще пару часов, потом я уеду. Останься в человеческом виде». «А я что, уже на... человека не похож?» «С каждым днем все меньше и меньше». «А что у тебя с доктором?» Стараюсь прижать жену к стене. «Любовь». Смотрю на Алёнку, а у неё глаза меняются. Она говорит «любовь» и появляется блеск. «И это не потому, что я изрядно выпил». Алена же совсем еще девчонка, а со мной как будто сильно повзрослела. Ты помнишь, что я люблю тебя? Я не отпущу тебя, слышишь? Сильно сжимаю ее руку, понимаю, что пугаю ее, разжимаю пальцы. У меня есть шанс все вернуть. Ты меня любишь?